24 Как же я боялась Данины реакции на малыша, но она превзошла все мои позитивные ожидания. Доронин отреагировал на 5 баллов, если, конечно, не притворялся. Могу списать немного на наигранность, потому что у него явный стресс, но даже в нем он вышел из ситуации достойно. — Как я рада вас видеть! — Герда бежит мне навстречу, заключая в объятия. — Привет. — Целую ее в щеку. Родители ещё не в курсе, что мы вернулись, о нашем прилёте знают только шелесты. «Так хорошо выглядишь!» – стискивает мои ладони, а после гладит уже достаточно большой шестимесячный живот. Данил кивает и протягивает руку Богдану, о чём-то с ним переговариваясь. Мы идём к машине, а я во все глаза смотрю по сторонам. Москва. Никогда не думала, что буду радоваться родному городу, несмотря на дождь и холод. Радоваться нашему возвращению». Мы направляемся к Шелестам, где я почти сразу топаю на кухню, а Данил уезжает в город вместе с Богданом, не заходя в дом. «Ты уже у холодильника?» — Герда заглядывает в столовую. «Постоянно хочу есть», — откусываю бутерброд с икрой. «Завитую? Мне вот кусок в горло не лез, дурацкий токсикоз». «А я с такими темпами не пройду в дверь. Спасибо вам, что приютили и никому не рассказали». «Всегда пожалуйста». «Честно, я даже рада, что вы у нас остановились. Есть с кем поговорить, кроме Кати. Подруг у меня, знаешь ли, одна? Богданом зовут». Герда смеется, наливая себе чай. «Твой муж очень хороший». «Неправильно. Мой муж самый лучший, но только для меня. А если серьезно, я уверена, что у вас все будет отлично. Доронин, конечно, та еще какашка, но он реально очень изменился». «Я знаю. Он сказал, что вы не ладите». Я уже давно его люблю. Поверь, времени на то, чтобы к нему привыкнуть, было предостаточно. Я просто человек такой, мне мало кто нравится. А даже если и нравится, я не привыкла это показывать. А я? А ты? Ты просто прикольная. Жаль, что не удалось поприсутствовать на вашей свадьбе, тихушники. Мы просто расписались. Хотелось, чтобы это был только наш день. Сама знаешь? Зная. Гера, доносится из недр дома. «Муж приехал». «Как-то он быстро». Герда встаёт со стула, идя к двери, где встречается с Богданом. «А Даня где?» Выглядываю за его спину. «У него ещё дела. Гер, налей мне кофе». «С сахаром?» «Ага, побольше». Поворачивается ко мне. «Квартиру нашли уже?» «В поисках». «Так жаль, правда?» Гера ставит перед мужем чашку кофе. «Давай оставим их себе!» Смеётся. «Думаю». «Да Ронин этого не переживет. Он до сих пор тебя шугается. Глаз у парня дергается». Герда цокает и хлопает Богдана по плечу. «Шутники?» Усмехаюсь. «Спасибо вам, ребят. Вы нам так помогли». «Прекрати. Мы ничего не сделали». «Да-да. Слушай нашего папу. Он врать не будет. Да, мой хороший?» Шелест кивает. «Кстати, я хотела напроситься на просмотр вашего жилья. Возьмете с собой?» «Конечно. Наговорились?» шелисты продолжают разговаривать, но уже между собой. А я как-то выпадаю из реальности, плаваю по волнам своих мыслей, полностью погружаясь в себя. Ровно до тех пор, пока взгляд не касается лежащего передо мной телефона. На экране незнакомый номер. Сжимаю смартфон в ладони и выхожу из столовой. Пока поднимаюсь наверх, отвечаю на вызов. «Эльвира. Это Александр». «Александр Николаевич?» В моём голосе не просто удивление. Я откровенно охренела от такого звонка. «Нужно поговорить». «Зачем?» «Думаю, эта встреча будет полезна нам обоим». «Я не знаю, Данил, а вот ему пока говорить об этом не стоит». «Через час пришлю машину к дому Богдана». «Подождите!» «Гудки». «Отлично!» «Просто прекрасно!» «Всегда мечтала о разговоре с его отцом». Да еще и с глазу на глаз. У меня уже начали трястись колени? Или еще нет? Ладно, я с ним поговорю. Но не убьет он меня, в конце концов. Надеюсь. Написав Дане смс о том, что его отец хочет встретиться, и не дождавшись ответа, я все же спускаюсь во двор. Как и говорил Доронин, машина уже ждет меня внизу. Сожив в салон, здороваюсь с водителем, который везет меня на соседнюю улицу. Честно, смех». Знала бы, дошла пешком. К чему этот пафос? В доме, о котором у меня не самые лучшие воспоминания, меня встречают радушно. Провожают на второй этаж в огромный кабинет. Слишком тёмный кабинет. Здравствуйте. Присаживаюсь в кресло. Доронин кивает и ставит стул напротив меня. Поджимаю пальчики на ногах. Разговаривать с Данилом бесполезно. Поэтому спрашиваю у тебя. Вы решили остаться здесь? «Или вернётесь?» «Знаете, это не совсем по-отечески. Оставлять сына в чужой стране без всего». «Прогрессивные методы воспитания. И, как оказалось, действенные». «Вам не стыдно? Ставить эксперименты на людях – это низко». «Понимаю, что злюсь и меня начинает нести». «Воспитание, говорите?» «Да вам всю жизнь было на него плевать. Вы делали всё, только чтобы его не было рядом с вами». «Бабушка, школы-интернаты, курорты, деньги!» «Твори, что хочешь, но не путайся под ногами!» «И после этого вы говорите мне про воспитание?» Александр Николаевич прищуривается, поднимается на ноги и, убрав руки в карманы, отходит к своему столу. «Мой сынок любит делать из себя жертву. Какой плохой отец! не любви, не заботы. А разве не так? Моя бывшая жена...» у которой я его забрал, была не в состоянии кого-то воспитывать. Шлюха она и есть шлюха. Я отправил его учиться. Не сослал, а именно отправил. Он умный парень, но похоронил все свои таланты на раз-два, связавшись не с теми. Ты серьезно думаешь, что в Англии все были такими, как его дружок дягелев Я работаю, моя дорогая. Много. Постоянно. Я не воспитатель в детском саду. Я обеспечил этого засранца до конца жизни. Его, тебя, вашего ребёнка и ваших правнуков. Но деньги не главное. Правда? Есть вещи более весомые, нежели деньги и власть. Что-то я не заметил твоего порыва остаться здесь, а не спрятаться в Лондоне. В тот момент ты и твоя мать были со мной солидарны. Не надо давить моралью. Прав тот, кто сильнее. не виновен тот... «Кто может себе купить эту невиновность? Все просто, бесчеловечно, жизненно, поверь мне, деточка. И своему новоявленному муженьку передай, чтобы заканчивал эти игры в обиженного ребенка. Знаете, если вам так это нужно, сами ему и говорите. Я вам не пункт для связи. И вообще, как такая хорошая женщина, как Марина Юрьевна, вас терпит?» Доронин, стоящий ко мне спиной, резко обернулся и полоснул по мне взглядом. Так остро, словно наяву распорол мне лёгкие. Дверь в кабинет распахнулась. Данька влетел в помещение, подобно урагану. Их взгляды с отцом встретились, и, кажется, наступил апокалипсис. Явился? Усмешка. Эля, мы отсюда уходим. Нам не о чем говорить с этим человеком. прекратила мать комедию, Данил. «Знаешь, я полжизни терпел все твои выходки, всех твоих шлюх, все твое презрение. Мне так хотелось хоть раз в жизни быть с тобой на равных, как отец и сын, а не холоп и барин. Но у тебя есть один дефект, тебе плевать на всех, кроме себя любимого». «Значит, тебя все детство обижали? Заставляли жить такой отвратительной, сытой жизнью?» Данила раздувает ноздри, сжимая руки в кулаки. Я вижу, насколько его задевают слова отца, как он борется, стараясь не реагировать. Знаешь, выдыхает, смотря на Александра. Правильно, что Марина ушла. Она хороший человек и достойна явно лучшего, чем ты. Я буду рад, если ты останешься один со своим баблом. Сдохнешь здесь, в окружении прислуги, как истинный король. Эля, пошли. Он тянет меня за руку, вытаскивая из кабинета. Мы бегом спускаемся в холл. Я слышу хлопок двери, чувствуя, с какой силой Даня сжимает мою ладонь. И от всего происходящего на меня накатывает сумасшедшая, беспробудная тоска. Я думаю о своих родителях. И о том, что наши отношения теперь ничем не лучше. Я сбежала в другую страну. И только месяц назад сказала маме о беременности. Мне дико страшно прийти в наш дом и начать говорить. «Что со мной произошло? Это же неправильно. Мы идём по дорожке к дому Богдана, и я останавливаюсь, как вкопанная. Ладонь режет от захвата и от того, с какой силой Данил тянет меня вперёд. Эль оборачивается. Я хочу поговорить со своей мамой». «Хорошо. Мы к ней съездим?» «На неделе?» «Нет. Я должна поговорить с ними сегодня». «Тебе нельзя волноваться. На сегодня ты уже наговорилась». «Дань, Эля, завтра». Он продолжает меня тащить, а я готова разрыдаться. Я останавливаюсь, вырывая руку, начинаю вести себя неадекватно. Прилив какого-то сумасшествия вперемешку с растерянностью и разбитостью выворачивает меня наизнанку. «Пожалуйста, не реви. Тебе нужно успокоиться, Эля», — обнимает. «Я спокойно», — вытираю выступившие слезы, хлюпаю носом. «Хорошо. Дай мне час» и мы к ним съездим. Пойдём домой, хорошо? Ладно, киваю. В доме я привожу себя в порядок, в страхе думая о родителях. Эля. Поднимая взгляд, видя перед собой Марину. Она прикрывает за собой дверь, проходя вглубь комнаты. Присаживается в бежевое кресло, устраивая руки на коленях, слегка подаваясь вперёд. Здравствуй. Мне уже всё рассказали. Здравствуйте. Обнимаю подушку, утыкаясь в нее носом. «Не плачь. Знаете, а ведь Даня хочет с ним общаться. На самом деле хочет. Поверь, его отец тоже этого хочет. Но их желания противоречат их действиям. В данном отрезке времени это не лечится. Но все поправимо, если приложить усилия. думая себе и малыше. А Доронины разберутся сами. Вы правы, поднимая голову. Я хочу поехать к маме, только вдруг родители не захотят меня видеть. Я им врала, а папа, он так и не простил Даню. Что за глупости, детка? Не волнуйся. Они твои родители и любят тебя. Но я совсем не знаю, как объяснить им. Думаю, они уже сами нашли для себя объяснение».